Модель атома Бора В 1913 году Бор показал, что несовпадение с экспериментом выводов, основанных на модели Резерфорда, возникло потому, что поведение микрочастиц нельзя описывать теми же законами, что и поведение макроскопических тел. А законы микромира – это квантовые законы. Эти законы в начале 20-го столетия еще не были установлены наукой. Бор сформулировал их в виде постулатов, дополняющих атом Резерфорда. Первый постулат – Бора. Атомы, несмотря на то, что электроны в них движутся с ускорением, могут длительно находиться в состояниях, в которых они не излучают энергии. Эти состояния называются «стационарными». В каждом из стационарных состояний атом обладает только строго определенной энергией Е e с индексом n. Например, E1, E2, E3 и так далее. Этот постулат противоречит классической механике, где движущиеся электроны обладают любой энергией. Также он противоречит электродинамике Максвелла, поскольку предполагает возможность ускоренного движения электронов без излучения электромагнитных волн. Второй постулат Бора. Излучение или поглощение энергии атомом происходит при переходе его из одного стационарного состояния в другое. При этом излучается или поглощается порция энергии, равная разности энергии стационарных состояний, между которыми происходит переход. Этот постулат также не соответствует сути электродинамики Максвелла, поскольку частота изменения света свидетельствует не об особенностях движения электрона, а лишь об изменении энергии атома. Второй постулат Бора позволяет вычислить по известным значениям энергии стационарных состояний частоты излучений атома водорода, а также теоретически определить радиус атома водорода. Все спектральные линии, образующиеся при переходе атома водорода в одно и то же стационарное состояние, объединены в серии, которым присвоены имена ученых, их открывших – Лаймана, Бальмера, Пашена – брекета, фунда и других. Но теория Бора оказалась внутренне противоречивой и непоследовательной, хотя и явилась важным шагом в развитии представлений о строении атома. Это сказалось в том, что теория Бора не смогла открыть атом гелия и атомы других веществ, а также она не разъясняла причин перехода атомов из одного состояния в другое. Квантовые представления требовали перестройки и механики и электродинамики. Это произошло во второй четверти 20 века, когда были созданы квантовая механика и квантовая электродинамика. Постулаты Бора оказались следствиями из основных принципов этих теорий. Представление о схожести движения электрона в атоме с движением планет по орбитам оказалось далеким от истины. Если сфотографировать атом, то мы увидим расплывчатое пятно, а непривычную картину Солнечной системы. Лазеры. А на основе квантовой теории излучения были построены квантовые генераторы радиоволн и квантовые генераторы видимого света – лазеры. В 1916 году Эйнштейн пришел к выводу, что переход атомов из возбужденного состояния в невозбужденное – может быть не только самопроизвольным, но и вынужденным. Излучение возбужденных атомов под действием падающего на них света называется индуцированным излучением. Иными словами, это переход атома из высшего энергетического состояния в низшее под влиянием внешнего воздействия. Возникшая при этом световая волна не будет отличаться от волны, падающей на атом, ни частотой, ни фазой и ни плоскостью поляризации. Это явление открыло возможность усиления электромагнитных волн, и в результате был создан микроволновый генератор радиоволн. Открытие принадлежало советским ученым Басову и Прохорову, и независимо от них, американскому физику Таунсу. Первый квантовый генератор электромагнитных волн в видимом диапазоне спектра лазер, был создан в 1960 году американцем Маймоном. А лазеры являются самыми мощными источниками света. Свет в лазерах монохроматичен. Атомы излучают свет согласованно, а не независимо друг от друга. А лазеры способны создавать пучки света с очень малым углом расхождения. Для получения среды с возбужденным состоянием атомов используются различные методы. Выделяются, например, рубиновые лазеры. Рубину придают форму цилиндрического стержня, концы которого тщательно отполированы, посеребрены и служат зеркалами для лазера. а Для освещения рубинового стержня применяют импульсные ксеноновые газоразрядные лампы-вспышки, через которые разряжаются батареи высоковольтных конденсаторов. Лампа-вспышка имеет форму спиральной трубки, обвивающейся вокруг рубинового стержня. Под действием мощного импульса света в рубиновом стержне создается инверсная заселенность и благодаря наличию зеркал возбуждается лазерная генерация, длительность которой чуть меньше длительности вспышки накачивающей лампы а выходящий импульс красного цвета обладает феноменальными свойствами. А волна является когерентной, так как все атомы излучают энергию согласованно и очень мощной, поскольку при индуцированном излучении вся запасенная энергия выделяется за очень малое время. Существуют и другие виды лазеров, например, лазеры непрерывного действия, газовые, полупроводниковые и газодинамические. Лазеры нашли свое применение в различных областях – от коррекции зрения до управления транспортными средствами, от космических полетов до термоядерного синтеза. А Лазер стал одним из самых важных изобретений XX века. Исключительно широкое использование лазеров в науке и промышленности объясняется их уникальными свойствами – когерентностью, монохроматичностью и возможностью достижения высочайшей плотности мощности излучения. Из-за высокой мощности лазерного пучка света их применяют для сварки и резких тугоплавких материалов, в медицине для проведения тонких и сложных операций, например, для приваривания отслоившейся сетчатки глаза. Когерентность излучаемого лазером света используется для связи и передачи информации. А лазеры также позволили осуществить светолокатор, с помощью которого расстояние до предметов можно определить с точностью до миллиметра. Используется лазер и для проведения разнообразных химических реакций, в том числе термоядерной реакции. Лазерные записывающие устройства позволяют сохранять гигабайты информации на оптических дисках, что так необходимо в наш век информационных технологий. И это далеко не полный перечень применения лазера. Атомное ядро. Структуру и превращение атомных ядер изучает специальный раздел физики «Атомная физика». Для регистрации и изучения столкновений и взаимных превращений атомных ядер и элементарных частиц используются специальные устройства, с помощью которых поступает информация о микромире. Такой прибор представляет собой макроскопическую систему, которая при небольшом возмущении переходит из неустойчивого состояния в более устойчивое, что позволяет регистрировать частицу. К регистрирующим устройствам относится газоразрядный счетчик Гейгера. Цилиндрический счетчик Гейгера состоит из металлической трубки или металлизированной изнутри стеклянной трубки и тонкой металлической нити, натянутой по оси цилиндра. Нить служит анодом, а трубка – катодом. Трубка заполняется разряженным газом. Между катодом и анодом создается напряжение порядка 1500 вольт. Работа счетчика основана на ударной ионизации. Гамма-кванты, испускаемые радиоактивным изотопом, попадая на стенки счетчика, выбивают из него электроны. Электроны, двигаясь в газе и сталкиваясь с атомами газа, выбивают из атомов электроны и создают положительные ионы и свободные электроны. Электрическое поле между катодом и анодом ускоряет электроны до энергии, при которых начинается ударная ионизация. А возникает лавина ионов, и ток через счетчик резко возрастает. При этом на сопротивлении R образуется импульс напряжения, который подается в регистрирующее устройство. Чтобы счетчик смог регистрировать следующую попавшую в него частицу, лавинный заряд нужно погасить. Это происходит автоматически. В момент появления импульса тока на сопротивлении R возникает большое падение напряжения, поэтому напряжение между анодом и катодом резко уменьшается настолько, что разряд прекращается, и счетчик снова готов к работе. Важной характеристикой счетчика является его эффективность. Не все гамма-фотоны, попавшие на счетчик, отдадут вторичные электроны и будут зарегистрированы, так как акты взаимодействия гамма-лучей с веществом сравнительно редки, и часть вторичных электронов поглощается в стенках прибора, не достигнув газового объема. Другим важным устройством является камера Вильсона. Это один из первых приборов, позволяющий регистрировать следы заряженных частиц, которые можно наблюдать непосредственно. Принцип действия камеры использует явление конденсации перенасыщенного пара. При появлении в среде пара каких-либо центров конденсации, в частности ионов, сопровождающих след быстрой заряженной частицы, на них образуются мелкие капли жидкости. Эти капли достигают значительных размеров и могут быть сфотографированы. Камера Вилсона представляет собой емкость со стеклянной крышкой и поршнем. В нижней части она заполнена насыщенными парами воды, спирта или эфира. Когда поршень опускается, то пары охлаждаются и становятся перенасыщенными. Заряженная частица, проходя сквозь камеру, оставляет на своем пути цепочку ионов. Пар конденсируется на ионах, делая видимым след частицы – трек. Чем длиннее трек частицы, тем больше ее энергия. Для исследования количественных характеристик частиц, например, массы и скорости, камеру помещают в магнитное поле, искривляющее треки. Этот метод впервые предложили советские физики Капица и Скобельцин. Еще один прибор для регистрации следов заряженных частиц – это пузырьковая камера, основанная на вскипании перегретой жидкости вдоль траектории частицы. Пузырьковая камера была изобретена американским ученым Дональдом Глейзером в 1952 году. Камера заполнена жидкостью, которая находится в состоянии близком к вскипанию. При резком уменьшении давления жидкость становится перегретой. Если в данном состоянии в камеру попадет ионизирующая частица, то ее траектория будет отмечена цепочкой пузырьков пара и может быть сфотографирована. В качестве жидкостей обычно используется жидкий водород или пропан. Перегрев жидкости достигается за счет быстрого понижения давления до значения, при котором температура жидкости оказывается выше температуры кипения при текущем давлении. Частицы впускаются в камеру в момент ее максимальной чувствительности. Спустя некоторое время, необходимое для достижения пузырьками достаточно больших размеров, камера освещается и следы фотографируются. После фотографирования давление поднимается до прежней величины, пузырьки исчезают, и камера снова оказывается готовой к действию. Весь цикл работы происходит менее чем за одну секунду. Преимущество пузырьковой камеры перед камерой Вилсона заключается в большей плотности рабочего вещества, вследствие чего частицы даже больших энергий застревают в камере. Для регистрации частиц применяется также и метод толстослойных фотоэмульсий. Он основан на способности пролетающей частицы создавать в фотоэмульсии скрытое изображение. След пролетевшей частицы виден на фотографии после проявления. Радиоактивность Радиоактивность была открыта в 1896 году Беккерелем, который обнаружил проникающее излучение солей урана, действующее на фотоэмульсию. Соли урана самопроизвольно, без внешних воздействий создают какое-то излучение, подобно рентгеновскому, пронизывающее непрозрачные тела. Беккерель установил, что интенсивность излучения определяется лишь количеством урана в препарате и совершенно не зависит от того, в какие соединения он входит. То есть это свойство присуще не соединениям, а химическому элементу – урану. В 1898 году Мария Складовская-Кюри и Пьер Кюри обнаружили радиоактивность Тория, а позднее ими были открыты радиоактивные элементы полоний и радий. За этим последовали исследования по установлению природы такого излучения. При помощи классического опыта было выявлено, что при радиоактивном распаде рождаются три вида лучей. Положительно заряженные альфа-лучи, отрицательно заряженные бета-лучи и нейтральные гамма-лучи. Эти виды излучения сильно отличаются друг от друга по своей проникающей способности. Гамма-лучи на шкале электромагнитных волн следуют за рентгеновскими, то есть это электромагнитные волны малой длины. Бета-лучи – это электроны, скорость которых приближена к скорости света. При этом у разных радиоактивных элементов скорость бета-частиц разная. Природа альфа-частиц была установлена Резерфордом. В результате опытов он выявил, что альфа-лучи представляют собой поток ядер атомов гелия. Резерфорд также доказал, что при радиоактивном альфа-распаде образуется гелий. Радиоактивность вызвала ряд вопросов, ответить на которые в начале 20 века было непросто. Например, удивительным казался тот факт, что радиоактивные элементы не теряют интенсивности излучения годами, а также непрерывно выделяют энергию, хотя никаких воздействий на них не оказывается. Следовательно, какие-то изменения происходят в самих атомах. Опыты Резерфорда и Содди показали, что радиоактивный распад – это самопроизвольное превращение одних атомных ядер в другие сопровождающаяся испусканием различных частиц. Превращение ядер подчиняется так называемому правилу смещения, которое вывел СОДИ. При альфа-распаде ядро теряет положительный заряд 2Е, и масса его убывает приблизительно на 4 атомных единицы массы. А в результате элемент смещается на две клетки к началу периодической системы, После бета-распада элемент смещается на одну клетку ближе к концу периодической системы. При гамма-излучении изменения заряда не происходит. Ядра, возникшие при радиоактивном распаде, как правило, тоже радиоактивны. Согласно закону радиоактивного распада, для каждого радиоактивного вещества существует определенный интервал времени, на протяжении которого его активность убывает в два раза. Этот интервал времени называется периодом полураспада. Для разных веществ период полураспада имеет разные значения, которые сильно различаются. Закон радиоактивного распада имеет математическую формулу. Он имеет смысл для большого количества частиц. С помощью этой формулы можно найти число не распавшихся атомов в любой момент времени. Число радиоактивных атомов n равно произведению числа радиоактивных атомов в начальный момент времени n с индексом 0 на 2 в степени минус t, время, деленное на t период. Согласно этому закону, за любой интервал времени распадается одна и та же доля имеющихся атомов, то есть с течением времени скорость распада не изменяется. Никогда нельзя определить, когда распадется то или иное ядро. Ядра претерпевают радиоактивные превращения независимо друг от друга. Радиоактивные ядра не стареют, для них также не существует понятия возраста. Отдельные атомы могут существовать от секунды до миллиардов лет. Можно определить лишь среднее время жизни атомов данного сорта. Оно прямо пропорционально периоду полураспада, а когда произойдет распад, сказать заранее невозможно. Прогнозы можно делать лишь о поведении относительно большой совокупности атомов.